Пятьдесят пятое. Это и есть семья. Мумбай, Индия, 2005 год. Аша. Здесь по-настоящему классные м а л и г а т о н и Санджай сидит в ресторане, аккуратно сложив руки на столе и неотрывно глядя Аше в глаза. По настоянию Дадимы девушка согласилась пообедать с ним сегодня. Она не хотела оставлять бабушку одну после смерти деда, хотя знала что скоро Санжай д уезжает в Лондон. Как бы то ни было, ненакрасив глаза, собрав немытые волосы в хвост, она сидит в ресторане хорошего отеля наедине с человеком, который ближе, чем кто-либо, подобрался к роли ее парня. Аша закрывает меню с ламинированными страницами. Хорошо, я его попробую, говорит она. Санжай, д а что значит уша? Парень отрывается от меню. Уша это означает рассвет, а почему ты спрашиваешь? Рассвет, повторяет Аша, глядя в окно. Так они меня назвали. Я пробыла у своих биологических родителей три дня до того, как они отдали меня в приют, но они успели дать мне имя Уша. Санжай д откладывает меню и весь подается вперед. Так ты нашла их? Аша кивает. Она еще никому об этом не рассказывала. Как только она произнесет вслух все, что узнала, эти факты станут неотъемлемой частью ее жизни. Я нашла их. Мы не встретились, но я их отыскала. К столику подходит официант. Санджай делает заказ за двоих и отсылает его. Их зовут Кавита и Джасу м е р ч а н т Продолжает она. Они живут в многоквартирном доме в Сионе. Аша делает паузу, и у них есть сын, Виджай. Он на год или на два младше меня. Она ждет реакции Санжая, д а он кивает ей, давая понять, что слушает дальше. У них родился сын после того, как они отдали меня, и они оставили его, потому что он был мальчик, а точная причина тебе неизвестна. Аша бросает на Санжая д гневный взгляд. Да ладно, я не вчера родилась. Объяснений может быть множество. Возможно, они не могли прокормить ребенка на тот момент. Может быть, они жили в каком-то небезопасном месте. А может, они сожалели, что потеряли тебя, и решили, что им все-таки нужен ребенок. Аша, откуда ты можешь знать, что на душе у другого человека? Девушка кивает и крутит на запястье серебряный браслет. Она пришла из какой-то деревни, в нескольких часах езды к северу отсюда. Родила весь этот путь в город только для того, чтобы Аша з а м о л к а е т сглотнув комок в горле, отдать тебя в приют, заканчивает за нее Санджай. Аша снова кивает, и она подарила мне это. Она показывает на браслет. Твои родители дали тебе все, что должны были, говорит Санджай. Он тянется через стол и дотрагивается до руки девушки. Как ты себя чувствуешь теперь, когда ты все знаешь? Аша смотрит в окно. Я писала письма, когда была маленькой девочкой, отвечает она. п и с ь м а к матери, где я рассказывала ей, чему учусь в школе, кто мои друзья, какие книги я люблю. Мне было, наверное, лет семь, когда я написала первое письмо. Я попросила папу отправить его, и я помню, как погрустнели его глаза, и он ответил: мне жаль, Аша, что я не знаю, где она. Аша кидает взгляд на Санжая. Когда я стала старше, мои письма изменились. Вместо того, чтобы рассказывать о своей жизни, я начала задавать ей все эти вопросы: вьются ли у нее волосы, любит ли она к р о с с ворды, почему она не оставила меня себе, а ш а к а ч а е т головой. Очень много вопросов. А теперь я знаю, продолжает она, я знаю, откуда я, и я знаю, что меня любили. Я знаю, что сейчас я живу гораздо лучше, чем могла бы, если бы все получилось иначе. Аша пожимает плечами, и этого мне достаточно. Часть ответов мне придется додумать самой. Она глубоко вздыхает. Ты знаешь, у меня глаза матери. Аша улыбается, и ее глаза сияют. Она откидывается на спинку диванчика. Мне бы хотелось найти способ сказать им, что со мной все хорошо, без, в общем, что я не вторгаюсь в их жизнь. Подходят официанты, ставят перед ними тарелки с супом. Аша вдруг осознает, насколько она проголодалась. Она почти ничего не ела между ночной работой и кремацией деда. Девушка пробует суп. Некоторое время молодые люди просто молча едят. Знаешь, когда я приехала в приют, я узнала, что моя бабушка пожертвовала ему крупную сумму после того, как меня удочерили, рассказывает Аша. Наша фамилия указана на табличке, которая висит на фасаде, а бабушка мне ничего не рассказывала. Странно, правда? Санжай д пожимает плечами и качает головой. Нет, не думаю. Для меня это как раз очень логично. Она отдала им дань благодарности. Заметив непонимание на лице Аши, Санджай наклоняется к ней и добавляет: "За тебя. Она была благодарна за тебя. Аша смотрит на свои руки. Правда? Конечно. Здесь это норма. Мой дед помог восстановить родную деревню. Таким образом он воздал всем, кто помог ему. Аша тяжело вздыхает. Просто я поражаюсь, когда думаю обо всем, что за эти годы было для меня сделано." Причем о многом я даже не знала, а о чем ты не з н а ю до сих пор. Благодаря усилиям людей, которые меня любят и любили даже до того, как узнали меня, я стала тем, кто я есть. Санжай д улыбается. Это и есть семья. Знаешь, мне кажется, я всегда обвиняла родителей в том, что между нами нет биологической связи. Я думала, что из-за этого я чего-то лишена, но сейчас это поистине удивительно. Оказывается, они столько для меня сделали, даже не имея кровного родства со мной. Они сделали это просто, просто потому что хотели. Аша вытирает губы и улыбается. Похоже, я должна отдать дань благодарности очень многим людям. Она опять вздыхает и и з в и н и т с я перед мамой. И раз уж мы заговорили об этом, то мне ты будешь должна копию своей статьи, когда она будет готова. Я отдам ее другу из Бибси, а когда ты прославишься, то будешь о б я з а н а мне по-настоящему. Подмигивает Ашесанджай, как минимум визитом в Лондон. Посмотрим, улыбается Аша. Ой, а ты не съездишь со мной завтра? Я хочу кое-что завести в Шанти.